Владимир Сухинин. «Вторая жизнь майора. Часть 14 -я. «Герцог фронтира» или «Вселенская замятня»? «Достигший власти и величия, живет в тени своих зеркал. Не знает он сопротивления, ему подвластен стар и мал. Он строит планы разрушения, меняет мир, как захотел. Без мук и страха поражения он расширяет свой удел». Но вот приходит некто странный и рушится порядок данный. Лигерийский императорский театр ария придворного звездочета Заметня мужское имя, запрещенное Петром I. Беспорядок смута хаос. Предисловие. Краткое содержание предыдущей части. Во Вселенной пошатнулось равновесие. В мире закрытого сектора все готово к новой войне за передел мира. В инферно князьям стало тесно и начались приграничные стычки. Это проба сил перед решающей схваткой. Курама в этой смуте видит свой шанс вернуть себе власть над миром инферно. Он вступает в непрочный союз с Роком, где каждый преследует свои цели. Хранитель преисподний Ридос, потерпев поражение от Иридара на Севилле, старается захватить власть над предверием. В его руках оказывается безвольный и хамоватый хранитель гномов Рохля, но затем его вырывает из рук Ридоса Сингурка Лирея, ставшая правой рукой Алиша Прокса, хранителя предверья. Рок подготовил масштабную войну на Севилле. Лигерийская империя против королевства Вангар. Предгорные орки против хана орков. Лесные эльфары против снежных эльфаров. В противостояние высших сил включились внедренные в закрытый сектор преступным синдикатом иномирцы, как на Севилле, так и в Инферно. Похищенная с в столице снежных эльфаров Ганга сумела вернуться из параллельного мира и привела с собой волшебников-вампиров. Хранитель орков не останавливается в применении запрещенного оружия против противников. Он хорошо усвоил поговорку «с волками жить, по волчью выть. Войска империи на исходных рубежах у Старых гор. Волчата-орков подходят к Вечному лесу двумя колоннами. Магов-учеников в Вангерской академии решением князя Вечного леса, в наказание за то, что они осмелились отстаивать честь и достоинство человека, направили погибать против одной из колон вторжения волчат. Основные силы лесных эльфаров сосредоточены у подножья снежных гор с целью вступить в гражданскую войну против старших домов на стороне младших. Вангар крепит оборону, но сталкивается с нежеланием аристократов воевать с империей. Одни куплены, другие считают, что Лигерийская империя — это идеал государства, оплот высокой культуры и цивилизации. Они только и ждут момента, чтобы предать короля Мейхира IX. Король окружен этими предателями придворными и начинает понимать сложность своего положения. Но еще не готов на решительное действия. Патриоты объединяются вокруг магов Вангара мирцы обосновавшиеся в Ордене Искореняющих, подготовили внезапную атаку на дворец Вангарского короля. Подобная попытка со стороны нашего героя организовать нападение на дворец императора силами демонов потерпела крах из-за предательства Курамы. На суровую нацелились набравшие силу Пальдония и Каморский союз. Иридар Танабай Тохрангор подготовил орков-бойцов для отражения атаки на суровую и создал москитный флот из транспортов и корветов. Мир притих в ожидании большой бури. Глава 1 Закрытый сектор, инферно, нижний слой, Брисвель. Разрывая покров ночи, над нижним слоем инферно поднималось огромным кроваво-красным пятном светило. Обогряя своими первыми жадными проблесками лучей, бегущие на запад тучи, оно ознаменовало наступление нового тревожного дня. Оттого казалось, что облака, уступавшем утру, редеющем ночном сумраке, пропитаны кровью, смерть, страх и четкое ощущение надвигающейся беды, Как тошнотворные запахи витали в воздухе. Курама не спал. Он с большой долей тревоги смотрел с балкона своего дворца на запад, туда, куда плыли гонимые ветром облака, и где шли тяжелые приграничные сражения. Войска князя мифистаила в свою бытность постельничего Курамы вторглись в пределы его владений. Слишком рано и слишком не вовремя. Курама только что, как два дня назад, закончил казнить и пожирать души половины своего войска. Он стал значительно сильнее, но его могущества не хватало для сражения со всем войском вторжения. Жизни демонов для него ничто, они были лишь пищей, не больше. Преисподняя наплодит новых демонов и заселит ими инферно. Какое ему дело до их жалких, ничтожных жизней? Но вот то, что Мефистоил быстро прознает о потерях в войсках Курамы и предпримет попытку вторжения, он не просчитал. Шпионы князей тьмы этих жалких ничтожеств были повсюду. Кураму посчитали слабым, а это плохо. Предлагать бывшему слуге союз или попытаться с ним договориться не имело смысла. Никто не будет договариваться со слабым. Немного времени что-либо предпринять у Курамы еще было. Пока шли ожесточенные пограничные сражения, которые перемалывали резервы Курамы, он мог что-то придумать. Но скоро они закончатся и не останется войск для защиты столицы. И могут подтянуться другие падальщики. Разгром и потеря домена будут неминуемы. Ему придется вновь начинать все сначала. И пока Рок расширяет свои владения, ему предстоит еще раз испытать горечь унижения. Радовало, хотя какая тут может быть радость, что Мефистоил тоже не спешил, осторожничал, прощупывал силы Курамы и давал ему некоторое время, чтобы придумать путь спасения. По всему выходило, что надо обращаться к союзникам. Сначала к золотому скраву. Их связывало взаимное обязательство. Для Курама это был пустой звук, но Золотой строго придерживался договоренностей, и этим надо было воспользоваться. Он уже отправил гонцов в его земли, и оттуда пришел ответ от четверорукого гиганта-мутанта, что легион демонов вышел ему на помощь. Но что такое легион без магов и демонез? Сторожащих астрал. Капля в море. Ему нужны были не просто воины, а высшие демоны или призванные существа. «Грустишь, брат?» — вопрос раздался очень неожиданно. Он застал Курама врасплох. И бывший владыка Инферно вздрогнул. Кто-то смог подобраться к нему очень близко и незаметно. Курама, закрывшись крыльями, резко обернулся, приготовился атаковать наглеца и с растерянностью остановился. Он увидел благообразного старичка с седой бородкой-клинышком, волосами с проседью, спадающими на плечи, в мешковатой коричневой рясе, подпоясанной простой веревкой. Курама, не веря своим глазам, уставился на непрошенного гостя. — Ридос? Ты ли это старый превратник? Я, Курама, я! — старичок довольно рассмеялся. Смех получился дребежащим и неприятно резал слух. Он сложил руки на выпирающем животике и почти с нежностью по-родственному смотрел на демона. — Как видишь, я единственный пришел к тебе на помощь. Поверь мне, никто из наших братьев не придет. Это печально, но такова жизнь каждый за себя. И в этом их слабость, Курама. И, ткнув в него пальцем, сварливо добавил, — и твоя тоже, брат. Такое позволительно разве что Року, простокрок. Как он ловко маскировался, а я все же догадывался, что за внешностью простодушного добряка скрывается ядовитая змея. — И почему ты тысячи лет сидел у ворот лабиринта? — язвительно усмехнулся Курама. Старик не обиделся. — Я был терпелив, ждал своего часа, брат. И, как видишь, я дождался. Старик оглядел с ног до головы Кураму. «Тебя трудно узнать в этом обличье, если бы не твоя божественная аура». Ридас. Курама в раздражении прерывал гостя. «Хватит сотрясать воздух пустыми звуками. Ты покинул свое место у ворот, чтобы прийти мне на помощь? Как мило с твоей стороны. Иди и умри на границе!» Старичок беззлобно рассмеялся. «Хе-хе-хе! Я уже не у ворот лабиринта!» «Твой друг, золотой скраф, мне помог пройти лабиринт, и судья определил меня хранителем преисподней». «Ты понимаешь, что это такое?» «Не совсем. Но имел несчастье зачерпнуть оттуда силу. Сырая энергия хаоса сожгла мою плоть, но вечный дух остался цел». «Я знаю о твоей неудаче в борьбе с биотой. Не понимаю только, зачем ты к ней полез?» «Бедненькая недалекая девочка с душой чернее ее кожи». «Это все в прошлом, Ридос». «Понимаю», — кивнул Ридос. «Я не хочу затрагивать эту тему. Давай поговорим о будущем». «О будущем? Интересное предложение, особенно звучащее из твоих уст». «Да твоем и моем будущем, брат. Мы могли бы быть друг другу полезным. Я не претендую на твою власть в Инферно. Ты не сможешь отобрать у меня власть над преисподней. Как видишь, мы не враги». «Короче, Ридос, говори, что ты задумал, или проваливай в свою преисподнюю!» Вновь прервал его раздраженный неожиданным появлением рядом с собой старика Курама. «Раньше ты не был таким грубым. Раньше я имел другое тело, такое, как у тебя. А теперь я один из этих ничтожеств, что называют себя князьями тьмы. И ты хочешь, чтобы я был вежливым? Нет, брат. Мне все равно, каков ты. Главное, в другом». «Я пришел договориться. Я помогаю тебе, ты помогаешь мне, и все останутся довольными!» Курама задумался. Он постоял, глядя себе под ноги. «А чем демоны не шутят? Может, этот старый трус сможет мне помочь?» «Оба останутся довольными?» — спросил он. «Сначала скажи, как ты сюда попал?» «Я же из Преисподней, братишка!» — добродушно захихикал старичок. «В инферно для меня нет закрытых мест!» «Тогда иди и убей Мефистоила. Этим ты мне здорово поможешь. Убить я его не смогу, селенок не хватит, но могу кое-что другое. Что скажешь о сотне магов и двух десятков демонез-ходоков по астралу и паре легионов простых демонов?» «Скажу, что ты брешешь, старый пройдуха». «Понимаю твое недоверие», — не обиделся Ридус. Ты, будучи владыкой инферно, не смог вызвать из преисподней и десяток высших демонов. Но у меня есть на это власть, и хватает энергии. Курама испытующий посмотрел на Ридаса. Оценивающий оглядел старика и спросил. «И ты дашь мне эти войска?» «Если договоримся, то дам, на время, чтобы разгромить твоего противника. А потом...» — А потом обсудим наши дела вновь, брат. Ридос перешел на деловой тон. — Я согласен заключить с тобой договор, Ридос. — Если моя помощь тебе не несет угрозы мне, — ответил Курама. — Естественно, — утвердительно кивнул старик. — Ты тот союзник, который мне нужен сильным. Суть соглашения в следующем. Я помогаю тебе отразить набег Мифистаила, предоставляю войска, а после разгрома врага «Ты часть войска отправляешь в преддверие. Что скажешь?» «Это все?» «Нет!» — тон старика стал жестким. «Ты заманишь к себе золотого скрава и применишь свиток заточения!» Курам опять задумался. «Золотой скрав — надежный союзник. У него есть хорошие связи с орденом скравов. В подчинении несколько легионов-демонов». Но для победы над Мефистоилом и остальными падальщиками этого недостаточно. Рида сдает ему именно то, что нужно, и ресурсы у него безграничные. преисподня плодит демонов непрерывно, перерождая умерших и восполняя их убыль. И главное, он ему не соперник, чего не скажешь о золотом. Вызвать срочно скрава будет нетрудно. Применить заточение тоже — Но заточение это своего рода тот же лабиринт, и есть шанс оттуда выйти. Что будет, когда Золотой сумеет выбраться из ловушки, хотя. Курама мысленно усмехнулся. На это у него уйдет не одна тысяча лет. Остается решить вопрос, как переправить войска Ридоса в преддверие. Ридас. Курама сознательно избегал слова брат. Да, брат! отозвался старик. Он заметил, как Курама дернул бровью и слегка улыбнулся уголками тонкогубого рта. Глаза при этом оставались у старика серьезными. А как я переправлю в преддверие столько демонов? Я открою тебе портал, но он действует всего 10 секунд, поэтому правильно распорядись войском. И почему ты сам не можешь отправить войска туда? Курама все еще искал подвох в предложении Ридаса. Старик помрачнел. «Если бы мог, то не пришел бы к тебе, брат. Отсюда их может отправить только князь тьмы. То есть ты, брат, и врать не буду. Я пытался пробиться в преддверие через преисподнюю, но золотой, будь он не ладен, отбил все мои атаки». Курама понял, что Ридас действительно пришел к нему, потому что нуждался в его помощи, и желание поторговаться вспыхнуло в нем с большой силой. Он постоял, умеряя силой воли свои желания, Ридос может обойтись без него. Он имеет свой надел и просто положил глаза на надел золотого скрава. Это в порядке вещей среди хранителей. В конце концов побеждает более сильный и умелый, более способный, а вот он без помощи Ридоса обойтись не может, и Курама решился. «Хорошо, Ридос. Я согласен заключить с тобой союз». «Ты даешь мне войска и открываешь портал. Я отправляю в преддверие твоих демонов и приглашаю золотого скрава к себе и применяю свиток. Хорошо, брат!» Ридос довольно потер руки. «Я не ошибся в тебе. Сейчас я открою портал, и у замка выйдут твои новые войска!» Ридос плел неизвестное курами заклятие, и рядом с замком на черной выжженной земле открылся проход в преисподнюю из черной дыры. Маршем в шеренгах по десять пошли демоны, сначала владыки, большие красные верзилы. Они вышли и стали плотным строем перед стенами замка. Было их немного, полтора десятка. Но у Курамы такой демон остался один. Следом с хлыстами в руках вышли демонессы и встали справа от владык. Затем показались черные мантии магов хаоса. Их были сотни. Они встали за отрядом демонессы. Сразу после этого валом повалили простые демоны. Они шли неиссякаемым потоком, заполняли и заполняли пространство пред замком, и волны голов с рогами скрыли черноту земли. Они подняли головы. Их взгляды встретились с взглядом Курамы, и тысячи глоток заревели восторженное приветствие. «Славься, повелитель! Повинуемся!» Они встали на одно колено и с обожанием в красных горящих глазах смотрели на двоих существ, стоящих на балконе дворца. Один был человеком, другой — громадным черным демоном с крыльями, на концах которых торчали острые клыки. — А никому кланяются? — не отрывая взгляда от орущего моря демонов, почти шепотом спросил Курама. — Тебе, брат! Они на твоей земле, в твоем домене! Они признали твою власть и готовы служить тебе. Ты уж прости, но я пойду. Много сил потратил на этих демонов. Сказав это, Ридос исчез. Глаза Курамы вспыхнули торжеством. Заревел он во всю глотку, вызывая демона-распорядителя. «Саймон, видишь эту армию? Теперь ты главнокомандующий этой армии. Назначь за себя еще одного бездельника и отправляйся к своей армии. Вижу, господин». Демон согнулся в глубоком поклоне. «Вооружи, снаряди, и завтра выступишь границе. Там есть глубокий каньон в горах. Спрячешь войско там, прикроешь его от астрала. Враг скоро захватит приграничные крепости, и, обойдя каньон, короткой дорогой пойдет на столицу. Я с остатками гарнизона выйду ему навстречу. Ударишь в спину поставки Мефистоила, и только тогда, когда он бросит в бой все свои резервы. И запомни!» Голос Курамы превратился в шипение ядовитой змеи. «Он нужен мне живым!» «Слушаюсь, мой господин!» Демон в трепете страха и восторга, непрестанно кланяясь, покинул балкон. Восход осветил волнующееся море пришедших из преисподней демонов. Величие картины наполнило сердце Курамы ощущением безграничной силы. Он захотел немедленно сейчас же встретиться с наглым выскочкой Мефистоилом, разгромить его, растоптать и сожрать его душу. Но Курама помнил о непоспешности и не забывал о договоре с Ридосом. Ему нужно срочно вытащить сюда скрава Алиша. Курама заставил себя успокоиться. В конце концов он ждал тысячу лет, подождет еще пару сотен. Для срочной связи с союзником они обменялись свитками. Свитки были дорогие и одноразовые. Но Курама не был жадным и не собирал материальные богатства. Он его использовал. Свиток связи мгновенно оказался в его руках. Курама порвал его и стал ждать. Внизу новая армия, послушная воле своего командира, отхлынула от замка и направилась прочь за стены столицы. Курама смотрел им в спины и ждал. Прошло несколько ридок, прежде чем золотой скраф ответил. «Слушаю тебя, Курама!» — послышался глухой, хрипловатый, знакомый голос. «Золотой! Нужно, чтобы ты срочно прибыл ко мне!» «Как срочно?» «Если честно, то еще вчера. На меня напали». «Напали?» — Скраф надолго замолчал. Он, видимо, обдумывал слова Курамы, а тот не мешал ему думать. «Кто? И сколько их?» «Пока один, но скоро их будет много». Падальщики быстро собираются, когда чувствуют добычу. Ты так слаб? Я остался без войск, и вот что я тебе скажу. Нужно переговорить, и быстро. После меня они придут за тобой в домен, который я оставил тебе. Хорошо, Курама, я понял тебя. Завтра буду. Почему не сегодня? Я не в инферно. Хорошо, золотой, я жду тебя завтра к вечеру. Успеешь? Успею. До встречи. Еще. ещё. Берегись Ридаса. — Уже знаю. Он у тебя побывал? — Да. — До встречи, Курама. Сеанс связи прервался, и Курама довольно потер руки. Золотой не должен видеть его возросшие силы. Легион Четверорукова он придержит и соединит с гарнизоном. Завтра утром отправит на запад всю новую армию. Но сначала экипирует солдат тем, что осталось от казненных воинов. Алиш Прокс, получив вызов от Курамы, был несколько удивлен и обескуражен неожиданностью вызова. Курама не производил впечатления хранителя, который будет просить о помощи. Но именно это прозвучало под текстом за словами о встрече. Причем встречи скорой. Поразмыслив, он пришел к выводу, что в Инферно начались подвижки. Князя Тьмы, собирающие армию, решились прощупать силы более слабых соперников. И таким, по всей видимости, оказался жадный проглот Курама, что, как свидетельствуют очевидцы, поглощает души демонов ради укрепления своей силы. Алиш понимал, что тому нужно вернуть себе божественную силу и плоть, и Курама к этому стремился всеми своими силами. «Какой-никакой, а он единственный союзник», — подумал Алиш. «Надо наведаться к нему и узнать, что творится в инферно, и он прав». За ним последует падение Рована. Тогда новый князь будет сотрудничать с иномирцами, и разгромить их будет гораздо сложнее. Прокс находился в Брисвеле, где снял большой дом и поселил в нем дриаду и девочку-снежную эльфарку. В охране дома были два скрава. Ни один князь тьмы не мог позволить себе такой охраны слишком дорого. Но Прокс расплачивался дарами преддверия, которые для него, как для хранителя, практически ничего не стоили. Рядом с дрядой волшебницей Вечного Леса и девочкой он чувствовал себя уютно и в безопасности. Ему хотелось навсегда поселиться вместе с ними, никогда не расставаться, но как хранитель он должен был заботиться о преддверии. Иначе первородный хаос вырвется наружу и разрушит весь этот изначальный мир — откуда вышел творец. А лишь сколько себя помнил, никогда не принадлежал себе. Сначала интернату для метаморфоз, потом аду, теперь вот служению хранителя. И везде были одни и те же, также не нравящиеся ему правила, когда все личное и все, что ему было дорого, нужно было отбросить. Он не мог долго находиться в Брисвеле, а его оставшие ему родными девушка и девочка — не могли ждать в преддверии. Там они подвергались мутации и могли быстро погибнуть. Но тот, кому он мало верил и кому вынужден был доверять, самое дорогое подсказал выход. Дух сумел создать костюм, защищающий выход со всей виллы от жестокого излучения хаоса. Все это предстояло обдумать и принять правильное решение. В Брисфилле Прокс пробыл недолго. Встреча с посланником Вейса вселила ему надежду, что он сможет освободиться от преследования ада и потом и от своего служения. Должность хранителя его тяготила. Завтра утром он должен встретиться с штифтаном на верхнем слое инферно, предоставить тело красного демона и свою кровь, а после останется ждать известий о его кончине и доступ на спутник. Хотя со спутником не все так ясно и просто. На него зарится молодой авантюрист, дух, и вроде даже хочет его украсть. Амбиции парня прямо королевские. Ночь Алиш провел дома, и утром поцеловав Дриаду и Эльфарку, напоследок обняв их крепко, направился на выход. Алиш, остановила его девочка, будь осторожен, злой старик затаил на тебя зло, и не верь тому, кому ты направляешься. А это кто? Алиш остановился на пороге. Не знаю, Алиш, это в инферно. Разберемся, отмахнулся Прокс. Он вышел к воротам дома и остановился напротив стража. — Оревгей, я убываю на пару недель. — По возвращении оплачу вам за следующие 30 дней. — Хорошо, Алиш, за девочек можешь не беспокоиться. Мы присмотрим. Алиш кивнул и вышел за ворота. Дом, снятый Проксом, находился в уютном тупичке и утопал в зеленых садах. Вдоль неширокой улицы росли аккуратно подстриженные кусты и небольшие клумбы цветов. Место было тихое, спокойное, и всякие криминальные личности здесь не появлялись. Район находился на окраине Брисвеля, но недалеко от портальной площадки. Брисвель. Нейтральный мир, как здесь говорят. Странный кусочек вселенной, ограниченный городом и пригородами с фермами. Непонятный, относительно безопасный, живущий по своим законам, этот мир притягивал Алиша. Ему не нужны были просторы планеты, галактик. Он хотел жить и жить счастливо. Для счастья не нужно пространство. Для счастья нужно, чтобы любил ты и любили тебя. Понимая, что сейчас это несбыточные мечты, Алиш вздохнул, отбросил навязчивые мысли и свернул на широкую прямую улицу. Здесь, поднимая пыль, сновали коляски богатых жителей Брисвеля, тянулись верницы подвод купцов. Прибывшие и убывающие разумные с обитаемых планет сектора быстро шли навстречу друг другу. Мимо него с деловым видом пробежала стайка адских псов. Бегущий впереди пес кинул взгляд на Прокса, узнал его и лениво вильнул хвостом. У высокого забора портальной площадки сидели попрошайки. Тут же, прислонившись к стене, стояли воришки, оценивая внешне безразличным, но профессиональным взглядом прибывших. Все это Прокс подмечал автоматически, по привычке вычленяя из суеты на улице важное. Опасности не было, никто за ним не следил, и никому не было до него дела. Он спокойно прошел ворота и встал за караваном толстого демона в очередь убывающих на инферно. Портальная площадь обладала интересным свойством, когда-то подмеченное Алишем. Не меняя внешних размеров, она могла вместить в себя очень большое количество разумных животных и подвод. Внутри она была значительно больше, чем ее внешние размеры. И еще один интересный момент. Прибывая в Брисвель, нужно было заплатить выездную пошлину. Убывающий ничего не платит. Вот такой вот странный город-мир. Он уже взошел на площадку для убытия, как на рядом стоящей площадке для пребывающих появился дух. Прокс хотел позвать его. В последний раз, когда они виделись, то расстались недовольны друг другом. Курама неожиданно повел себя странно и отказал в помощи духу. Проксу хотелось загладить возникшее недопонимание, но тут сработал портал, и его перенесло на верхний слой инферно. Красная планета встретила Прокса с сильным ветром и летящим по воздуху песком. Видимо, приближалась буря, и Алиш, испытав небольшое беспокойство, стал оглядываться. Где-то недалеко должен быть Штифтан. Задерживаться на верхнем слое в момент бури Прокс не горел желанием. Быстро обойдя по кругу вершину холма, он не обнаружил Штифтана. Лишь вдалеке, вдоль реки, двигался караван купца. Правее тонкой цепочкой шли охотники на мутантов, собиратели магических ингредиентов. Узнать их можно было по большим заплечным мешкам за спиной. Прокс подождал еще полчаса. Ветер заметно усилился и стал резким, порывистым. Внизу за рекой, над стеклянной пустыней, повисло темная марево. Все это говорило Проксу, что буря близка. Выждав еще 15 минут и закрывая лицо рукавом куртки, раздраженный Прокс создал с помощью камня-скрава портал на нижний слой инферно и шагнул в темный зев открывавшегося дрожащего по краям окна. Буря как-то действовала и на портал. Портал схлопнулся, прихватив с собой подхваченный порывом ветра красный песок. Прокс вышел в заброшенном городе, ставшем столицей для Сингуров и местных демонов. Отряхнул с одежды песок и огляделся. Город преображался. Со всего домена сюда устремились демоны, обретая защиту и безопасность. Принимали всех. И все усердно трудились. Одни очищали сады и возделывали заброшенные поля, другие день и ночь отстраивали город. Скоро демоны узнали, что под землей живут страшные крысоподобные существа и в подземелье не совались. Оттуда не возвращался никто. Правитель домена, четверорукий князь, гигант Раван, не мешал крысанам отлавливать старых демонов пищу. В конце концов, в городе установилось равновесие. Подземелья принадлежали крысанам, а верх города — демонам. Если неосторожный крысан появлялся наверху, он становился пищей для демонов. Если демон был неосторожен, то становился пищей для крысанов. И в том и в другом случае обычно погибали старики и неудачники. раван встретил Прокса встревоженным. Он провел его к себе во дворец, предложил еду, но Прокс, поблагодарив, отказался. «Что тут у вас происходит?» — спросил он Рована. «Ситуация, лишь напряженная и малопонятная. Для войны время еще не пришло. А этот черный крылатый демон Курама совсем сошел с ума. Он казнит всех подданных тысячами». Его палачи убивают всех без разбора и кричат «Курама, прими эту жертву!» Слухи об этом разлетаются по всему инферно. Проходящие мимо купцы рассказывают, что несколько князей тьмы сговорились убить этого дурака. Они не хотят возвращения Курамы. Как я понял, это был старший над всеми князь. А мы — союзники этого пожирателя демонов. После него придут за нами. — Это я понимаю, — остановил поток слов Прокс. «Ты наладил контакт с иномирцами?» «Я встречался с иномирцами, и у нас с ними договор. Я не мешаю им, они помогают мне». «Но в последнее время иномирцы стали более настойчивыми и хотят за свою помощь, чтобы я им поставлял разумных сивилы». «Ты можешь их прижать, Рован», — ответил Прокс. «На торговлю разумными не соглашайся. Закончишь, как и твои предшественники, путешествием на перерождение». Прокс смекнул. Прокс смекнул, что Синдикат пытается восстановить поставки разумных в открытый мир. Не затем он так много сделал, чтобы это прекратить, и чтобы Рован начал это дело сначала. «Я тебя понял», — согласился Рован. «Не наше это дело воровать и торговать разумными. А прижать их, а прижать их я прижму. Что делать с войной, Алиш? Я сейчас направляюсь к Кураме, Рован, переговорю с ним». «Выясню, что да как, а когда вернусь, сообщу тебе новости». «Пока я не готов ответить. Если что, на мою помощь можешь рассчитывать». «Спасибо, Алиш. Она нам здорово пригодится. Как там лирея? «У нее отросли ноги, и она стала мне помощницей. Ух ты, здорово!» «Я поначалу и не верил в такое», — обрадовался Рован, затем, осознав, что проговорился, сильно смутился. «Прости, Алиш. Да ладно!» Я сам бы не поверил, если бы не видел такое. Ну давай, бывай. Я Курами. Прокс вновь использовал камень скрава и перенесся в столицу Курамы. На большого красного демона редкие прохожие жители столицы смотрели с опаской. Столица и так, небольшая, с одноэтажными халупами опустела. Стояли закрытыми постоялые дворы и мастерские. Из этого прокса сделал вывод, что купцы перестали посещать этот домен. Да, Курама вел себя очень странно. Он явно торопился и уничтожал все, что попадалось ему в лапы, будь то демон или демоны. Он как будто знал нечто такое, чего не знал Прокс. И что это, Алиш хотел выяснить. В чем логика странного поведения союзника? Он прошел до подножия Большого холма по извилистой дороге поднялся ко дворцу Курамы, его ждали. Даже не называя себя, он был принят со всей помпезностью достойный князя. Отряд воинов-гвардейцев сопроводил его в покое князя, а сам Курама встретил его не на троне, а у входа в зал приемов. Улыбаясь пастью полной острых зубов, посторонился и с легким поклоном, сделав движение лапами в сторону зала, предложил Проксу войти. Прокс улыбнулся, подумав про себя, что Курама еще тот позер, и прошел в зал. За спиной он услышал треск рвущейся бумаги. Острое чувство опасности кольнуло сердце. Он обернулся и увидел, как Курама, скривившись в ехидную хмылке, рвал свиток. — Я предупреждал тебя, Золотой, — остерегайся Ридоса, — произнес Курама, и в этот момент Алиша подхватил вихрь. Он закружил его и выдернул в черное узкое окно, возникшее рядом с ним. Прокс исчез в портале, и дыра в полу закрылась. В воздухе стал витать запах тления. «Ну вот, одно дело сделано», — бросая куски свитка на пол, произнес Курама. «Мне даже тебя немного жалко, Золотой. Но нельзя же быть таким доверчивым. Это будет тебе уроком». Настроение Курамы было приподнятым. Брисвель встречал и провожал всех одинаково, с холодным безразличием к обитателям города, равнодушным к их вечной суете и как бы отстранённый от их проблем. Разумные жили сами по себе, город сам по себе. И это чувствовалось и витало в воздухе. Штифтан не стал останавливаться на постоялом дворе. Этот город, в котором состоялась его встреча с агентом, с позывным «демон», ему не нравился. Люди, гномы, демоны и полудемоны пугали его своей дикостью, силой, грубостью и пренебрежением к жизни. Ему хотелось убежать от холодного отчуждения обитателей Брисвеля, И поскорее вернуться обратно в такой знакомый и привычный ему и родной мирок станции. Улицы, свет, заезды, пыль дорог, смешение расы, огромные просторы этого мира вселяли в него неуверенность. И хотя он знал, что его подстраховывают агенты ада, Штифтан ужасно боялся этого мира. После того, как Алиш ушел, он встал, быстро окинул взором зал и, не обнаружив своих обидчиков, облегченно вздохнул. Бросил серебряную монету на стол и направился прочь из трактира. Он спешил. В ночь он убыл на верхний слой инферно, чтобы там в одиночестве переждать до утра. Место предстоящей операции он изучил по снимкам и описаниям и знал, как выглядит поверхность верхнего слоя. Но все равно бескрайние просторы, открывавшиеся ему с вершины холма, Серебристая лента реки, сверкающие блестки в свете луны на поверхности пустыни, его заворожили. Он стоял поглощенный созерцанием и не замечал ничего вокруг себя. А оглядываться нужно было. Штифтан был обычный кабинетный работник, имел отличные знания в области оперативной работы, базу третьего уровня, но не имел наработанных навыков. Он, как и все новички, проявил неосмотрительную неосторожность и за это поплатился. На площадке появился небольшой отряд демонов, и среди них были те самые два демона, что приставали к нему в трактире при постоялом дворе. — Вот он! — радостно указал на замерзшего штифтана один из демонов. — Идиот из идиотов, но прикид дорогой! Предводитель отряда широкоплечий коричнево-кожий демон с загнутыми назад рогами и козлиными ногами молча кивнул и направился к стоящему к ним спиной Хуману. Только сейчас Штифтан услышал скрип сухой земли под ногами за спиной и оглянулся. Лицо его, выражающее благоговение пред необъятным миром, открывавшимся ему, стало бледнеть, и на нем отчетливо отразился страх. Демон ухмыльнулся, а Штифтан стал суетливо оглядываться, ища поддержки сил прикрытия, но к своему ужасу никого не увидел. А страшное чудовище в потертой кожаной броне с металлическими бляхами, надетой прямо на голое, поросшее рыжими волосами тело, решительно направлялось к нему. Это было существо, которое в открытом мире можно было увидеть лишь на картинках детских сказок. А за его спиной, широко ухмыляясь, шли те самые демоны, что обвиняли его в воровстве. Штифтан запаниковал. Он медленно пятился и пытался произнести три слова «Что вам надо?». Но он-то понимал, что им надо, и рожи демонов красноречиво об этом говорили. Слова из-за сильного волнения застревали у него в горле, и оттуда слышалось лишь «Стой!», — приказал демон, и Штифтан повиновался. Он не находил в себе сил сопротивляться. «Раздевайся!», — снова приказал демон, и Штифтан вновь повиновался. Дрожащими руками он стал расстегивать комбинезон, стилизованный под местную одежду. Он хорошо защищал от ударов и стрел, мог отразить магическую атаку и покрыть носителя защитным куполом, но все это штифтан напрочь забыл. Он расстегнул и положил у ног пояс с молекулярным мечом и станером, снял небольшой рюкзак со всем необходимым набором для путешествия в мир закрытого сектора и последним снял комбинезон аккуратно сложил у своих ног и остался стоять в одном нательном белье с безвольно опущенными руками и испуганным взглядом. «Фергос», — приказал кому-то из отряда предводитель, — «забери его, шмат». Вперед вышел один из печально знакомых штифтану демон и схватил в охапку имущество. «Посмотри, что в наплечном мешке», — вновь приказал демон с интересом рассматривая штифтана. «Да тут разный хлам, козлый!» Еще раз назовешь меня козлом и отдам на корм мутантам», — совершенно спокойно заявил предводитель. «Прости, Шамсал, но тут действительно разный хлам». «Выброси его мешок и дай на свой. Пусть тащит припасы. Мол, нам пригодится». «У него еще ботинки ничего такие, крепкие. Может, и их снимем?» — предложил Фергус. И хмуро кинув взглядом чудушную фигурку штифтана, прикрикнул. «А ну, сымай боты!» Штифтан дернулся, выполнить приказ, но предводитель его остановил. «Ботинки Хумана оставь себе. Бери мешок и становись в середину. Фергус, отвечаешь за Хумана?» «Понял», — недовольно буркнул демон и кинул Штифтану под ноги свой заплечный мешок. «Сложи свой шмот туда и надевай мешок. Да поживее! Надо до бури спуститься вниз!» Только тут Штифтан обрел дар речи. «Господа, это недоразумение!» Громко завопил он, но получил удар кулака в зубы, опрокинулся на землю и захлебнулся криком. «Тебе сказано, живо, бледная пиявка, значит, живо! Иначе еще паучу, раздраженно произнес Фергус. Штифтан, глотая кровь из разбитой губы, ползая на коленях, стал собирать свои вещи и лихорадочно засовывать в мешок. Фергус с презрением глядел на него. «Откуда ты такой взялся, недоделок? Собрал шмат? Хорошо» становись передо мной и мешок на день тупится. иди след вслед смотри под ноги а то башку оторву, не штифтан понуро встал перед фергусом обернулся чтобы сказать что за него заплатят но тот толкнул его рукой Топай, урат потом поговорим отряд растянувшись в цепочку двинулся вниз за рекой начиналась буря и забрасывала на вершину холма песок он бил в лицо и рассекал кожу до крови Демоны надели маски, а штифтан прикрывался руками. Он брел, шатаясь, и ни одной мысли не бродило у него в голове. Шок от пленения парализовал его ум и волю. После ухода отряда демонов на холме появилась троица субъектов. Их фигуры возникли прямо из воздуха. Один из них с невесёлым смешком произнес: «Шеф точно предрёг, что штифтан струсит и провалит задание. Вот же трус». «Он босс в своем управлении, сидит в кабинете и подписывает приказы», — ответил другой. «Всю работу делают такие, как мы. Винтики большой машины». «Вейс хотел, чтобы он раскрылся. Вот и проследим за ним». «В конце концов, он смог раскрыть заговор. Его пытались убить, но он выжил. Думаю, свой потенциал он еще откроет». «За ними не пойдем, произнес главный в тройке. «На нем жучок. Мы всегда будем знать, где он». Главный подобрал брошенный демонами рюкзак штифтана. «А зачем они его взяли с собой?» — спросил третий. «Сейчас он, мол, тащит груз. Потом, если надо, будет приманкой для мутантов. Это сборщики магических ингредиентов. Мелкая банда начинающих сборщиков. Будет подыхать от излучения — сожрут». «Веселая перспектива у начальника управления», — засмеялся второй. «Будь моя воля, я бы их всех пропустил через такой опыт». Лучше бы и бережнее относились к нам, простым операм. Инферно, разделенное на княжество, тихо бурлило. Точнее сказать, процессы подготовки к большой войне происходили на нижнем слое. Князья за столетия мира накопились силы, и жажда безграничной власти побуждала их занять место Курамы. А кто владеет нижним слоем — владеет всем инферно. Мифистейл был одним из старейших князей тьмы. После исчезновения владыки инферно, Курамы и потерям власти, он наравне с другими приближенными к трону отхватил свой кусок и вцепился в него зубами. Многие дворцовые слуги, получив власть, не смогли ее удержать, ушли в забвение, будучи смелыми, алчными и смелыми приближенными, или пали на полях сражений в пучине междоусобных войн. Но он и несколько других князей остались, и они помнили Кураму. Когда появились слухи, что какой-то князь, недавно вошедший на престол, призывает Кураму, это не вызвало особого беспокойства. Но когда он стал захватывать домен за доменом, старики насторожились. Это неспроста решили они и стали засылать шпионов в его земли, Скоро пошли слухи о сумасшествии этого князя и о том, что он убивает подданных, но их души не уходят в преисподнюю на перерождение, он их пожирает. Тогда Мефистаил понял, что Курама вернулся и хочет обрести силу. Что будет с ним и другими князьями, не признающих его власть, после обретения Курамой той же самой силы, что позволяла ему управлять целой вселенной инферно, было понятно. Он лишится посмертного возрождения, как и несколько неудачников до них. Кураму нужно было остановить. Но одному ему это было не под силу. Да, он мог бы разгромить его войска, но с большими потерями для себя. И тогда уже он, Мефистоил, станет лакомым куском для других соперников. А давать им такой шанс он не хотел. Подумав, старый постельничий обратился к бывшему виночерпию и распорядителю празднеств. Вместе они решили нанести Кураме сокрушительное поражение. Тем более стало известно, что у Курамы появился серьезный союзник. Золотой скраф и четверорукий мутант, новый князь тьмы. Если пустить события на самотек, то можно потерять все, в том числе и бессмертие. Был еще вариант признать власть Курамы и, сохранив жизни, лишиться доменов и власти. Но тем, кто вкусил власть, терять ее было труднее, чем терять жизнь. Князья держались за власть, как ни за что другое. На Совете Стариков было принято решение прощупать силы Курамы. Тем более, что шпионы сообщили о казни половины войска. Первым, как предполагал план, выступил Мефистоил. Он обложил приграничные крепости Курамы войсками и начал осаду. Он не спешил. В многочисленных боях громил подходящие по частям резервы Курамы и ждал удобного момента. И этот момент настал. Вот уже трое суток, как резервы не подходили. Мефистоил оставил магов и часть пехоты осаждать замки. Сам же с ударными подвижными частями быстро направился к столице Курамы. Шпионы сообщили, что у Курамы нет демонез, которые могли сторожить астрал, и нет магов. Он часть из них сожрал первыми, а частью высшие демоны были уничтожены в приграничных боях. Все, что у него осталось, это гарнизон столицы и пехотный легион демонов, подошедший на помощь от союзника. Мифистоил должен был сообщить союзникам о начале наступления и уже объединенными силами трех армий выдвинуться к столице. Но жадность князей была так же безгранична, как и жажда власти. Мефистоил решил, что он один достоин победы и не желал делить домен Курамы на три части. Он хотел, объединив домены, обрести новое могущество и, уверенный в победе, пренебрегая всякой разведкой, рвался к столице. Он думал, что Курама запрется в замке, откуда его будет трудно выковырнуть. Но тот сам шел навстречу своей гибели рядовые отряды войска Мифистаила столкнулись с авангардом основных сил Курамы сразу за глубоким каньоном и были разбиты в коротком ожесточенном сражении. Мифистаил проанализировал действия Курамы и вынужден был согласиться, что тот неплохой стратег. Он защитил свой левый фланг каньоном и сосредоточил основные силы на правом фланге. Так что обойти его войско Мефистоил мог быть только справа. Оценив свои силы и силы Курамы, он решил начать сражение с прорыва центра. Там стоял легион союзников, разнородно одетых и вооруженных демонов. Они больше напоминали толпу бандитов, головорезов, чем регулярное войско. Сильного концентрированного удара они не выдержат. Но спешить с атакой Мефистоил не стал. Он послал десяток демонез в астрал. Вызнать, что находится в тылу войск Курамы, каковы его резервы, и если получится, то нанести урон остаткам высших демонов. Свои силы он расположил не так, как Курама. Мифистейл расположил в центре тяжелую пехоту. За ней магов с метательными орудиями, а на флангах отряда магов — тяжелую бронированную кавалерию. По замыслу Мефистоила тяжелая пехота должна была связать центр построения войска Курамы боем. Им помогали маги с метательными орудиями. После того, как центр прогнется и начнет отступать, в бой вступит тяжелая кавалерия, прорвет центр и ударит поставки Курамы. Против сильного правого фланга Курамы Мефистаил поставил многочисленную легкую пехоту, усиленную демонессами — Если Курама ударит в обход его войск или захочет помочь центру, его войска увязнут в массе легкой пехоты при поддержке двух десятков демонез. План по замыслу Мефистоила был отличным и сулил победу полным разгромом сил Курамы. Оставался неучтенным фактор самого Курамы. Но как справедливо решил Мефистоил, если бы его сил хватало на сражение с войсками князей, то он бы давно напал на соседа. Но Курама этого не делал. Значит, не так он силен, как могло показаться. И предстоящая сегодняшняя битва тому хорошее подтверждение. По знаку Мефистоэла демонессы-ходоки по астралу покинули тела и ушли в высшие сферы. Он сидел в походном кресле, обозревал свои войска и ждал от них известий. И они пришли, но не те, которые ждал Мефистоэл. Одна из демонез, тело которой лежало невдалеке от его места, где он сидел, вскинулась и схватилась за глаза. Она завыла, выгнулась и тоскливо воя забилась на своем ложе. За ней последовала другая, потом третья, и этот ужасный вой демонес сбил с княга ликующее настроение и окутал сердце Мефистоила легким туманом безотчетного страха. Уж очень тоскливо, наполненный ужасом и безысходностью, звучал этот стройный вой бесстрашных бестий. с одна за другой стали приходить в себя, и их испуганные крики наполнили ставку Мефистоила. Князь Тьмы собрал волю в кулак и крикнул растерянному распорядителю приставки. — Угомони их! И приведи одну из этих дур ко мне! Распорядитель, большой красный демон, вскинулся и побежал к демонессам. Вскоре те перестали дрожать и кричать. Поднялись и преклонили колени перед распорядителем. Остались лежать лишь переставшие выть три демонессы. Демон дал знак демонессам подойти и стал задавать вопросы. Выслушал их и махнул рукой в сторону сидящего Мифистаила. Тот поморщился и увидел, как поднялась одна из трех демонез, которые выли. Шатаясь и спотыкаясь о кочки, словно не замечая их или ослепшая, она направилась к распорядителю. Встала за его спиной, пошатываясь, постояла, и вдруг вцепилась зубами в его шею. Ее хлыст обвил змеей тело демона, спеленав его, а демонеса жадно урча, грызла его, как голодная собака-кость. Распределитель заорал, задергался, но хлыст крепко держал ее в своих тисках. Некоторое время все рядом присутствующие смотрели на это и молчали. Первым не выдержал Мефистаил. Он указал скипетром на Демонессу и заорал «Убейте эту тварь!» Его крик разорвал молчаливый всеобщий паралич, и трое телохранителей бросились к прилипшим друг к другу Демону и Демонессе. Им на перерез рванули, вскочив прямо с места, Две лежавшие демонессы. Их хлысты прочертили в воздухе огненные символы, и разрубленные тела воинов упали на землю. Тут Мефистоила пробрала основательно. Происходило нечто невообразимое, страшное и непредсказуемое. В истерике закричал бывший постельничий, и опомнившиеся демонессы бросились на своих подруг. Хлысты рассекали воздух. Две демонессы с закрытыми глазами отбивались молча. и холосты с невероятной быстротой создавали свои кружево заклятий и разрушали заклятия бывших подруг. Они действовали невообразимо быстро и не подпускали к той, что жрала распорядителя. Наконец-то оторвалась от демона и радостно закричала. «Курама, прими эту жертву!» Она опустила тело и тут же упала, рассеченная на несколько частей. Ее подруги полегли несколько ранее. Телохранители окружили князя, взяв его в плотное двойное кольцо. Снаружи воины, прикрывшиеся щитами и ощетинившиеся копьями, внутри маги. Две демонессы личной охраны молча застыли с приставленными к их горлу мечами. Мефистоил был обескуражен и разозлен. Что-то случилось в Астрале, его преданные ведьмы напали на его слугу. Курама смог перед лицом всех демонов опозорить его. В этом нужно было разобраться. Он пальцем подозвал начальника телохранителей. — Слушаю и повинуюсь, мой господин! — поклонился немолодой крепкий демон. — Габриэль, выдели мне воина, я назначу его новым распорядителем ставки. — Слушаюсь, мой господин! — и крикнул окружившим его воинам. — Сардак, подойди! — К нему тут же подбежал совсем седой, но еще крепкий демон. Упал на живот и замер. «Вот, мой господин, это Сардок! Он подойдет вам», — с поклоном ответил Габриэль. Он спрятал глаза, опустив их в землю, а седой воин дернулся, но остался лежать. «Сардак, встань!» — приказал Мифистаил. И воин быстро поднялся. Он не смотрел на Габриэля и взглядом уставился на сапоги князя. «Ты будешь распорядителем походной ставки». И тут же демон стал расти, краснеть. Лямки креплений брони не выдержали и стали лопаться, но при этом причиняли боль седому демону. Он скинул себя броню под ноги Габриэлю и поклонился князю. Сардок, иди узнай, что приключилось в Астрале. Ты, Габриэль, распорядись, чтобы демонес в ставку не пускали. Отправьте их всех на наш левый фланг». Оба демона поклонились и отошли от князя. «Брат, зачем ты меня позвал?» — тихо спросил Сардок: Ты же знаешь, что я не люблю придворную жизнь. — Так надо, брат. Времена нынче сложные, и лучше иметь рядом надежного товарища. Иди узнай, что там было. А то эти твари как с ума посходили. Даже мне в какой-то момент страшно стало. Сардок вышел из круга охраны и, перешагнув тело бывшего распорядителя, подошел к группе теснившихся демонез. На их лицах царила печать страха что, в общем-то, было не свойственно этим могучим волшебницам. Это они внушали страх и трепет в сердца других разумных. Сила их магии позволяла им властвовать над другими демонами. Их пищей были муки разумных. И вот эти, не знавшие жалости бести, сейчас трепетали. «Кто мне скажет, что произошло в астрале?» — спросил он и обвел взглядом демонез. «Ты, расскажи!» Сардок ткнул пальцем в ближайшую из чертовски привлекательных демонез, с прижатыми, как у трусливых собак, хвостами. Та, подчиняясь, робко вышла вперед, покорно склонила голову. «В Астрале властвует крылатый демон, мой господин. Он заставил наших сестер вырвать себе глаза и подчинил их своей воле. Мы это видели и ничего не могли ему противопоставить. Он очень могучий колдун». «Понятно. Он о чем либо с вами говорил». Он назвался Курамой и хотел, чтобы мы ему служили. Три сестры, что ответили ему презрением, вырвали себе глаза. А мы вынуждены были покинуть астрал, иначе такая же судьба ждала нас. — Я вас услышал, — произнес Сардок, возвысив голос, приказал. — Идите на левый фланг и оказывайте воинам поддержку. Вы должны искупить свои промахи. — Повинуемся, господин, — поклонились все бестии и спешно направились к месту назначения. Сардок посмотрел на труп демона и распорядился его убрать. Не оборачиваясь, чтобы проверить, как выполняют его приказ, прошел к Мефистоилу, поклонился и стал рассказывать. «Мой господин, астрал для нас закрыт. Там Курама. Он убивает демонис и подчиняет их своей воле. Своих ходоков по астралу у него, видимо, нет. Он видит наше приготовление и будет готов встретить твоих воинов». Он заставил трех демонез вырвать себе глаза, а потом подчинил их своей воле. «Хозяин инферно возвращается, мой господин», — сказав это, Сардок покорно склонил голову. Мефистоил не был злым и глупым. Он был грозным тираном, но ценил говорящих правду среди подчиненных и не окружал себя льстецами. Пройдя многолетнюю службу у Курамы, он понимал, как опасно для господина льстивые слуги, и даже тысячелетие правления не изменило его характер. Он задумался над словами бывшего телохранителя. Их набирали из самых верных и преданных слуг, и им дозволялось несколько больше, чем остальным демонам. Помолчав, он спросил, «Ты, Сардак, считаешь, что мы проиграем эту битву?»